Глава 4. В нескольких шагах от нас стоял Игорь Андреевич. Он выглядел уставшим, волосы слегка взъерошены, во взгляде скука. "Ты что-то сказал, дядя?" Мужчина лениво обвёл взглядом всю компанию, на секунду зелёные глаза задержались на моём лице, затем прошлись по моему телу. Он немного поморщился, как от зубной боли, при виде моих разбитых коленок, и перевёл взгляд на Дениса. Кажется, так звали этого м -м, придурка. Девочку говорю: "Не жалко. А тебе что, заняться нечем? Шёл бы ты дяде своей дорогой, пока я добрый". Игорь Андреевич устало вздохнул и перевёл взгляд на что-то или кого-то, находящегося позади нас. Еле заметно кивнул и тихо дал команду: "Фас". Через мгновение нас окружили трое мужчин. У всех было одинаковое каменное выражение лица. Судя по их внушительным физическим данным и строгим чёрным костюмам, это была охрана, возможно, личная Игоря Андреевича. Парни тут жестушевались и начали что-то несвязно бормотать. Вот трусы. Дрожащими руками подобрала рюкзак с мокрого асфальта. С сожалением пришлось осознать, что его содержимое учебники и сменная одежда скорее всего, насквозь промокли. Прикусила нижнюю губу. Кажется, я сейчас снова расплачусь. Ева Смотрю на своего спасителя, облокатившегося о бок чёрной блестящей машины. Руки засунуты глубоко в карманы брюк. Немного сутулившись и уставший, тяжело вздохнул. Подойди. Ни на кого не глядя, направляюсь в его сторону. Тяжёлый рюкзак оттягивает руку, его мокрые лямки болезненно впиваются в садины на ладонях. Нужно будет промыть раны, отстранённо думаю. Только вот перекиси дома, кажется, нет. Ну и ладно, проточная вода тоже сойдёт. Спасибо, говорю тихо, подойдя ближе. Он несколько секунд бесстрастно рассматривает моё лицо, прежде чем оттолкнуть совсем корпусом от автомобиля. Я невольно сделала шаг назад. Садись в машину, Ева, сказал негромко, открывая для меня дверцу машины, с сомнением разглядывая шикарный светло-бежевый салон. М-да. «Спасибо большое, но я домой на метро доберусь». «Не поеду. Во-первых, в тесном пространстве общество этого мужчины на меня будет действовать подавляюще, и я вновь почувствую себя насекомым. Во-вторых, я запачкаю салон его неприлично дорогого автомобиля. И, наконец, в-третьих... В-третьих, я его не знала, а может, он какой-нибудь извращенец. Ну а что? В жизни разное бывает. Да-да». «Боишься меня?» – вкрадчиво. «Еще как». «Нет». Я не причиню тебе вред, Ева. Он довольно высок. Мне приходится сильно запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Знаете, я, я всё-таки пойду. Спасибо ещё раз. Устраиваю поудобнее рюкзак на плечи и разворачиваюсь, чтобы уйти. Костя, слышу устало сзади. Сопроводи девушку. Удостоверься, чтобы она добралась домой в целости и сохранности. Резко торможу и разворачиваюсь. Возле Игоря Андреевича по стойке смирно стоит Костя. Большой такой Костя. И во взгляде столько печали и досады. «Девушка», — говорит он, — «давайте мы вас все-таки подвезем на машине, а? Не надо меня никуда подвозить и сопровождать тем более. Девушка, я очень устал, очень-очень. Меня дома жена ждет, беременная, между прочим». «Хм-хм», — закашлял Игорь Андреевича. "Водички, Игорь Андревич?" участливо спросил Костя. "Не надо водички, обойдусь", пробормотал он. "Так вот", продолжил Костя, вновь переключив на меня внимание. "Если мне придётся вас сопровождать, то я ещё не скоро окажусь дома, и потом уже намё будет волноваться, а вы её положение это строго запрещено". "Хм. Шеф, может, всё-таки водички?" "Костя, понял, шеф?" «Ну так что, может, все-таки согласитесь, мы люди приличные, с нами вы в безопасности, да, Игорь Андреевич?» Снова смотрю на Игоря Андреевича. Судя по отстраненному выражению лица, тот не особо горит желанием нянчиться с какими-то там девчонками вроде меня. Бедный мужик. Вот ехал себе Игорь Андреевич домой, уставший после всяких там переговоров и деловых встреч, уже предвкушал, наверное, как придя домой, примет душ, ляжет в мягкую теплую постель, и позволит заботливому Морфею окутать себя приятными сновидениями. Но не тут-то было. Ибо увидел он из салона своего шикарного автомобиля, как бедные девушки приставали пьяные от морозки, и пришлось тому остановить свой кортеж, из понятия не имея, сколько их-то там машин, и начать операцию по спасению прекрасной принцессы Тобеш меня из лап ужасного дракона, Тобеш Дениса. И вот не задача: Спасти-то он спас принцессу. Не лично, конечно, не барское это дело, руки марать, а простой челядь. А вот что с ней делать далее? Не оставлять же посреди дороги одну одинешеньку. Придется ему уже ее и до дома довезти, если даже не особо хочется. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого спасли? Прости, Антуанушка. Мысленно прошу прощения у Сент-Экзюпери за коверкание известной афоризмы. Быстро огляделась по сторонам. Трое громил оттеснили пьяную компанию парни к парапету мостовой и вежливо, действительно вежливо, объясняли тем, как правильно себя вести с девушками. У тротуара припаркованы два чёрных блестящих автомобиля: один представительский, видимо, Игоря Андреевича, второй внедорожник для охраны. Почти 5 часов утра, и из-за меня так много людей сейчас не спят, решают последствия неприятной ситуации. Мне стало стыдно. стоят передо мной двое мужчин и чуть ли не умоляют подвести домой, потому что совесть не позволяет им оставить меня посреди дороги. У одного во взгляде досада, у другого тревога, что жена дома беременная ждёт и переживает, а я стою тут и ломаюсь, как девица из Бользаковского романа. Ну что я в самом деле? Хорошо. Ну и слава богу, запричитал счастливо Костя, придерживая для меня дверцу. Только я вся грязная, салон вам запачкаю, говорю тихо. Да не проблема, почистим мы салон, так? Игорь Андреевич. Садись, Ева. Ох, быстро юркнула в салон автомобиля. Хлоп, дверца машины закрыта, пути для отступления больше нет. Прижимаю рюкзак к груди. Через несколько мгновений рядом присел Игорь Андреевич, и я снова почувствовала запах дорогих сигар и парфюма с древесными нотками. Приятный такой запах. Костя завёл машину, и мы плавно тронулись. Где вы живёте, девушка? Причистенка, дом 13. Ну и славненько, рядом совсем, что очень радует. А вас Ева зовут, да? Красивое имя. Очень рад, что вы позволили нам довести вас домой, а то пришлось бы мне сейчас по подземкам с вами шататься, Ева. Костя. Молчу, шеф. С трудом подавил улыбку. Игорь Андреевич выглядел мужчиной суровым и непоколебимым, и поэтому быть свидетелем столь фривольного поведения со стороны шофёра было немножко странным. А может, он всё-таки нормальный этот Игорь Андреевич и со своими близкими и подчинёнными ведёт себя более приземлённо, а вот с незнакомыми людьми более сдержанно. Украткой смотрю на своего спасителя, тот хмурится, разглядывая что-то на экране смартфона. Суровый он все-таки какой-то, холодный, неприступный. Сладко зевнула, прикрыла глаза и откинула голову на удобную подушечку для головы. М-м-м, хорошо-то как, только бы не уснуть. Ева. Просыпаюсь от отклика тихого голоса. Теплая ладонь слегка касается моего плеча. Мы приехали. Зелёные глаза, обрамлённые густыми короткими ресницами, находятся в нескольких сантиметрах от моего лица. Отвожу взгляд в сторону. Спасибо. Мой голос звучит хрипло после короткого сна. Игорь Андреевич отстраняется, но тяжёлый взгляд не отводит, от чего мне становится неуютно, хочется побыстрей покинуть салон автомобиля и его хозяина. Берусь за ручку дверцы и в последний раз оглядываюсь на мужчину. Спасибо ещё раз за то, что помогли мне. Я очень вам благодарна, правда. Игорь Андреевич кивнул. Береги себя, Ева. И вы себя, сказал он с улыбкой. И извините за тот неприятный инцидент в ресторане, и за то, что испортила ваш костюм, и, кажется, даже вашему автомобилю тоже досталось от меня. Закончило совсем тихо, разглядывая грязные разводы на светлых ковриках, которые остались от моих кед. На Игоря Андреевича было стыдно смотреть. «Это все мелочи. Не бери в голову». Снова улыбнулась и, коротко кивнув, выскочила из машины. Перепрыгивая через лужи, словно попрыгунчик, добежала до подъезда. Очень хотелось оглянуться и снова посмотреть на Игоря Андреевича. С трудом подавила желание и, открыв дверь подъезда, направилась к лифту. Войдя в квартиру, наспек сбросила с себя грязную одежду и, И уже через минуту с блаженством почувствовала, как тёплая вода смывает усталость, накопившуюся за ночь, ссутулилась под тяжестью неприятных воспоминаний последнего часа. Где бы я сейчас была и что бы со мной произошло, если бы не своевременное вмешательство Игоря Андреевича. Страх невидимым щупальцем пополз вверх по позвоночнику, неумолимо обволакивая шею и перекрывая кислород. Резко сделала глубокий вдох, заставляя подавить приступ паники. Как бы странно это ни звучало, но я не за себя испугалась, а за бабушку. Если бы со мной произошло что-то плохое, боюсь, она бы это не пережила, ведь никого из близких, кроме меня, в её жизни больше не было. Многочисленные струи воды расслабляли мышцы, глаза слипались от усталости. Ещё чуть-чуть, и, кажется, я засну прямо в ванной. Подавляя зевок, с трудом заставляю себя закрутить кран. Конденсат в ванной комнате от водных процедур покрывает поверхность облицовочной плитки и зеркала. Не вижу свое отражение, что меня сильно радует. Уверена, созерцание своего уставшего фейса не принесет никаких позитивных эмоций. Дзинь-дзинь. Интересно, кто это к нам пожаловал с утра пораньше? Наспех надеваю любимый махровый халат и спешу к входной двери. Наверное, инцидент, который произошел со мной буквально час назад. Ничему меня не научил. Ибо как объяснить мой следующий необдуманный поступок? Не глядя в глазок, открываю дверь и впадаю в ступор.